Новости науки. В прошлый четверг в экспериментальной лаборатории НИ терминальной физиологии методом научного тыка было получено удовольствие. <связывая> запинявая, запинявая, запинявая. <связываем> Проанализируем известную сказку с точки зрения психологии отношений. Красная Шапочка. Как мы знаем? Вернее, как мы не знаем, но можем догадываться Давно поняла, что в постели не бабушка Далеко не бабушка, но вопросы задавала И задавала она только потому, что в отличие от некоторых Не ложилась сразу в постель с незнакомыми мужчинами У вас простатит, импотенция, дрожь в конечностях. Приходите к нам, мы тоже такие. Союз пенсионеров. Тетя Таня, а Павлик выйдет на улицу? Да, Павлик выйдет через полчаса. А он сейчас и грузки убирает. Через полчаса мы уж будем никакие. Не продолжай Прости, дай мне Не грусти. Покрутанцуй, где я? Танцуй. Давай. Прости, давай, давай, давай за мной. Скажите, вы счастливы? Если все не в деньгах, то да.